Галина Яхонтова «Сны Анастасии» Москва, Вагриус, 1996 год На одном из балконов соседнего дома женщина развешивала белье. Не молодая, хотя еще не старая, не определенного возраста, но не того, который со временем становится имиджем известных актрис и жен государственных деятелей, а того, в котором, как в быту, тонут простые смертные. Возраст истертые монеты, лениво подумала Анастасия. Женщина развешивала мужское белье, тщательно разглаживая мокрые складки, не доверяя эту работу слишком резвому сентябрьскому ветру. Анастасии эти мокрые непослушные текстильные изделия напоминали вздернутые шкуры. А безликая женщина, казалось, мстила всему сильному мужскому, поработившему ее. В глазах женщины вспыхивали зловещие огоньки. Так взирают испанские матадоры на только что снятые шкуры поверженных быков. Разоблачив эту маленькую женскую месть, Анастасия возвратилась в комнату. Распахнутая кровать... Измятая простыня, свалявшаяся подушка, постель, казалось, еще помнила о беспокойных предутренних снах. Анастасия взбила подушку, расправила простыню, набросила, наконец, дневное покрывало на свои кошмары, завершившиеся тем светлым удовлетворением, которое невозможно испытать даже с мужчиной. В глубине души Она считала Морфея лучшим любовником. Тем более, что почти все из представителей сильной половины рода человеческого, попадавшиеся на ее пути, не умели ничего или почти ничего. Так что им приходилось объяснять разницу между двумя сакральными понятиями – фаллос и пенис. Практически все они считали, что это синонимы. Но ты, Настасья, без десяти минут профессиональный литератор, тонко чувствовала оттенки слова и несла свет знаний в массы. И так начался новый день. Заваривая крепчайший кофе и вдыхая тропический аромат, исходящий от поднявшейся над краем кофеварки невесомой пемзочки, она пыталась сделать набросок ближайших часов своей жизни. Редакция, институт, издательство, общежитие, Ленка, пожалуй, хватит. А вечер, как водится, позаботится о себе сам. Листая какой-то журнал, Настя наткнулась на фотографии времен Серебряного века. Прекрасные танцовщицы в пачках и балетных туфлях выглядели так, словно они только что занимались любовью прямо в этом облачении, а теперь вот спохватились и готовятся к выходу на сцену. В Большом театре случайно сделано скандального характера открытие, не лишенное, впрочем, и пикантности. В бывшей министерской ложе-балетажа имеется собственное маленькое фойе и даже уборная с умывальником. В коридорчике, соединяющем фойе с уборной, обнаружена в стене потайная дверца, запирающаяся на ключ. Открыв дверцу, можно увидеть решетку, а за решеткой раздевающихся в своей уборной артисток балета. Со стороны балетной уборной потайное окошко имеет вид самой безобидной отдушины, а артистки никогда не подозревали, что их уборная сообщается с министерской ложей посредством окошка, проделанного в стене и служившего для каких-то тайных целей. Хм, любопытно, подумала Анастасия, возмутились ли балерины или обрадовались? Скорее, возмутились, хотя не слишком верится, что в душе они не испытали греховного торжества, какая женщина не чувствует себя богиней, когда любуются ее обнаженным телом. Не ответив на этот риторический вопрос, Настя в полном соответствии с лейтмотивом утра надевала на голое тело черную шифоновую блузку.